Глава 43. Главным событием следующих лет стал доклад Хрущева. Через три года после смерти Сталина в 1956-м на съезде партии он не был опубликован, только зачитан на закрытых партсобраниях. Опубликовали его только в конце 80-х годов. Он как бы предназначался исключительно партийцам. Но при том, что он не был опубликован и читался только устно, он стал известен всем, кто хоть мало-мальски грамотен. Это был настоящий взрыв атомной бомбы. Хотя много из того, о чем говорил Никита, люди уже знали. Скажем, для меня и для Симы там вообще не было ничего нового, включая намек на то, что Сталин убил Кирова. Да и все остальное... О культе личности все это мы, конечно, знали. Но даже для нас сам факт, что это произнесено вслух, сформулировано, менял что-то. Для других же, для тех, которые пытались идти за лозунгами партии, это было такое потрясение. Фадеев, автор «Разгрома и молодой гвардии», покончил с собой, выстрелил себе в сердце. В правде написали, что это было следствием душевного заболевания, связанного с алкоголизмом. Он действительно спивался после войны, находил собутыльников в самых низах, не из писателей, и неделями пропадал в каких-то трущобах. Но официальному объяснению никто не поверил. Все знали, что Фадеев, как первый секретарь Союза писателей, Лично подписывал санкции на арест своих коллег. Для советской системы принципиально важно было запятнать всех. Каждый руководитель должен был нести свою долю ответственности, поскольку давал письменное согласие на арест подчиненных, а остальные одобряли приговор голосованием. Но Фадеев не был циником, в отличие, скажем, от Суркова, который ради получения должности шел на все не был тупым невеждой, вроде Панферова, главреда журнала «Октябрь», автора романов, над которыми потешалась вся Москва. Фадеев 16 лет участвовал в гражданской войне. Любил повторять, что он солдат революции, и его единственная цель – служить ее делу. Для него, как и для большинства в его поколении, дело революции олицетворял Сталин. Фадеев ему поклонялся, не раз говорил, что Сталин – это Ленин сегодня даже публично поклялся на своем 50-летнем юбилее посвятить творчество прославлению Сталина, при том, что отношения Фадеева со Сталиным, который иногда приглашал его поужинать в узком кругу, были непростыми. Сталин любил унижать людей, и Фадеев не составлял исключения. Зелинский, которого я уже упоминала в связи с судьбой Марины Цветаевой, и который был близким другом Фадеева, сразу после его гибели написал записки, воспоминания, Которые, конечно, не могли быть опубликованы до конца 80-х. Из них стал известен рассказ Фадеева, который он доверил Зелинскому, о том, как Сталин однажды вызвал его в Кремль и, не предложив сесть, вправлял мозги и говорил, что вы никуда не годный секретарь, вокруг вас матеры и шпионы, а вы их в упор не видите. Но если вы такой беспомощный, товарищ Фадеев, то я вам укажу их имена. Павленко, ваш близкий друг. Крупный шпион. Павленко, годы жизни 1899-1951. Писатель, автор романа «Счастье», 1947 год. Соавтор вместе с Эйзенштейном сценария к фильму «Александр Невский». Иренбург, международный шпион. Не делайте вид, что не знаете. Алексей Толстой, английский шпион. Почему вы их не разоблачили, товарищ Фадеев, а? Идите и подумайте над своим поведением. Когда было объявлено, что товарищ Сталин больше не бог, Фадеев сломался. А после возвращения некоторых писателей, переживших гулаг, стал неузнаваем. Нам рассказывали, что он безумно боялся встретиться с людьми, которых когда-то принес в жертву. Зелинский пишет, что Фадеев сказал ему за неделю до самоубийства. «Теперь мы все в дерьме. Никто из нас уже не может писать после всего, что произошло. Ни Шолохов, ни я. Никто из нашего поколения». «И в нашем Симой кругу я знала людей, которые после доклада Хрущева хотели покончить с собой». Впали в тяжелейшую депрессию. Даже мой дорогой и любимый друг, немочка Кацман Наумов. Он был человеком очень думающим, но до этого момента пытался все как-то оправдать. Старался жить в едином потоке с главным направлением, был членом партии. Даже он оказался в числе тех, кто был абсолютно потрясен, болен, раздавлен этим. Я думаю, были люди, которые поверили, но сделали вид, что не поверили, чтобы легче жилось. Были, конечно, и люди, которые не поверили, которые считали, что это самоутверждение Никиты – борьба за власть. И тем не менее, это было решающим шагом, после которого каждый занял какую-то позицию. После этого нужно было оказаться в каком-то поле. И все оказались, каждый в своем. И для очень многих людей, активных, честных, стремившихся жить единой, а не раздвоенной жизнью, уже невозможно было сойти с пути отрицания, разоблачения, осуждения и активной попытки подточить режим».